Глава 12 Библиотекарь захлопнул книгу. «Но ты, дорогой слушатель, не спеши. У тебя еще осталось несколько минут». Его величество король Стиви собственной персоной снова был в библиотеке в окружении лучших друзей. Но он не чувствовал покоя, не ощущал тепла. Как и его друзья, он ощущал только могильный холод». На этот раз библиотекарь не попросил критику или комментарии. По застывшим выражениям на лицах основателей квартета, он уже понял, что время комментариев прошло. «Ну как? Я заработал себе мороженое?» Руки Стива сжались в кулаки, но не от злости. Он лишь пытался скрыть забившуюся под ногти землю. «Нет, мороженого ты не заслужил». «Эта история была самой нестрашной из всех. А теперь, старикан, ты говорил, мы можем уйти!» Стив выпятил грудь, словно пытаясь напугать говорящий череп. «Дай нам уйти, сейчас же, или у тебя будут проблемы!» «Позволить вам уйти?» Библиотекарь казался озадаченным. «Похоже, возникло смертельное недоразумение. Разумеется, вы вольны уходить и приходить, когда пожелаете!» «Каждый из вас. Все же это ваш дом. Ваша веселая призрачная обитель. Отныне и навеки». «Что происходит?» — спросил Стив, глядя на остальных ребят. «О чем он говорит?» Уилла первой собралась с мыслями. «Те сказки, которые он прочел. Наши сказки. Каждая из них кончилась тем, что главный герой...» умер. библиотекарь сделал паузу. «От любопытства, что случится дальше». «И что же случилось дальше?» Вместо ответа книга выпорхнула из руки библиотекаря и поплыла к своему месту на полке. Остальные книги задрожали, охваченные волнением. У них были свои истории, которыми им не терпелось поделиться». «У духов сегодня особенное игривое настроение», отметил библиотекарь. «Еле могут держать себя на страницах». И тут началось. Фолианты с историями о призраках закружили по библиотеке. Счастливые призраки пришли в мир живых и начали воплощаться. Ребята не могли поверить своим глазам. Самые разнообразные привидения — Молодые, старые, высокие и низкие обрели форму, и каждая держала книгу со своей историей. Но на этом ужасы не кончились. Уилла указала на Тима. Тимати, что ты вообще делаешь? Давай, соберись уже!» Но Тим ничего не мог поделать. Его конечности отделились от тела и теперь плавали по воздуху библиотеки самостоятельно, В том же порядке, в каком лефте их отделял. Плавающая голова Тима отметила перемены и в самой Уилли. «Не лучшее зрелище, Уил, сказала голова, зависнув над ней. «Не лучшее». «О чем это ты?» Уилла опустила взгляд на свои руки и увидела самые настоящие отметины резцов кролика, клюва попугайчика и маленьких зубок рыбки. Плоть девочки была испещрена следами укусов. Что насчет Стива? Слава богу, он был совершенно цел. Разве что лицо заметно посинело. Словно он задерживал дыхание несколько часов. Дней, недель, лет. И все же он выглядел лучше Ноя, который уже успел пустить носом, наверное, две тысячи литров соленой воды, и наслаждался этим. И в этот момент друзья из кошмарного квартета поняли. Они тоже стали духами, привидениями, полтергейстами, наваждениями или, если желаете, призраками. Их бесплотные тела взмыли в воздух, присоединяясь к остальным призракам. Откуда-то из-за книжных полок грянула музыка. Вот-вот должна была начаться вечеринка, и Уилла очень хотела присоединиться. «Пойдем, Тимбо, потанцуешь со мной!» Она ухватилась за руку Тима и проплыла сквозь стену, отправляясь на поиски бального зала. Помедлив мгновение, остальные части Тима устремились следом. А Ной и Стив улетели проказничать на кладбище. Так начались... увлекательные приключения кошмарного квартета в качестве новых обитателей счастливейшего призрачного места на земле. Послесловие, прежде чем ты погасишь свет, я хочу сказать тебе пару слов. Ты не внял нашим предупреждением, ты остался до самого ужасного конца. Может я, «Недооценил тебя? А может, ты один из нас? Как я и сказал, у каждого призрака есть своя история. Быть может, поделишься своей? Я уже освободил для нее место на полке. Мы сердечно приглашаем тебя присоединиться к нам в вечности. Добро пожаловать, глупый слушатель». «Добро пожаловать в особняк с привидениями!» «Конец! Приготовься возвращаться в мир живых!» Читал Дмитрий Стрелков